Вот его и приведи. Да побыстрей, если не желаешь сюрпризов, которые я в своем высоком чине вместе со своими помощниками могу тебя счастливить. Я здесь. Неожиданно прозвучал голос, как уже один раз случилось в этом доме, и из тьмы коридора появился Петр направлявшийся к открытой входной двери, освещенной факелами Янычар. Чего тебе нужно? Наверное, стряслось что-то важное, если при своей высокой должности вы обременили себя ночным визитом ко мне. И тут случилось нечто очень странное. В тот момент... Когда Петр выступил из темноты и появился в дверях, озаренный светом пылающих факелов, предводитель янычар сунул бунчук под мышку и освободившейся рукой схватил себя за нос. То же самое проделали его подручные, простые солдаты без бантика на лбу. У тебя халат его величества. Проговорил он Гнусава, как говорят, когда заложен нос. «Отдай его мне, я сам отнесу халат Его Величеству обратно, раньше, чем ты сотворишь с ним что-нибудь скверное». «Таков приказ Его Величества?» — спросил Петр. «Это не твое дело», — прогнусавил в ответ предводитель. «Мое звание достаточно высоко» чтоб без лишних церемоний и расспросов я мог поступить так, как приказал. «Андай халат султана!» «Не раньше, чем ты объяснишь, отчего вы все держитесь за носы», — сказал Петр. «Наверное, потому что здесь воняет. И в самом деле вонь страшная, как будто кто-то только сейчас вылез из точной канавы». Заявил предводитель Янычар, и его подчиненные одобрили этот ответ грубым янычарским хохотом, именно таким, каким заливались одичалые солдаты при захвате города, когда кидали в костры живых младенцев, и предводитель хохотал вместе с ними, но недолго, потому что Петр поднёс ему такую понюшку что-то Того сразу забей их ноздри кровь хлынула струей. Это что по тебе, жук навозный, была настоящая причина держаться за нас. Проговорил он, меж тем, как предводитель янычар, отфыркиваясь и захлебываясь собственной кровью, медленно опускался на колени в дорожную пыль. А с вами что, молодцы? Обратился Петр к солдатам, которые уже не гоготали, а лишь глухо ворчали, отступая под его взглядом. — Желаете, чтобы вас так погладили? — Если нет, так оставьте нас в покое и убирайтесь прочь. Халат я верну его величеству собственноручно, как собственноручно его и взял. — «Это да тебе дорого обойдется!» — злобно прошамкал предводитель Янычар разбитыми в кровь губами. «За это ты еще свое получишь, помойная крыса!» Петр меж тем захлопнул двери и задвинул засов. «Ничего страшного!» — сказал он тесте, который, не жив, ни мертв от страха, рвал на себе волосы, сетовал, что из-за безумной нерассудительности Петра теперь уже точно конец всем надеждам и упованиям. Только и остается, что умереть, потому как янычары такого оскорбления не снесут. Вернуться с подкреплением, и его Хамди, так же, как и Лейлу, а главное Петра — в кулочья. Ничего страшного, повторил Пётр в ответ на стенание старца. Всего-навсего неумелая попытка втравить меня в такую заварушку, из которой мне не помог бы выбраться ни персень Борджа,